Миновал полдень. Солнце припекало так, что под хазарским кафтаном становилось жарко. А ведь еще весна не кончилась, в разгар лета будет еще не то. Хельги Красный, сводный брат киевской княгини Эльги, безвылазно провел на теплых морях уже без малого год. В начале прошлого лета он пришел на Греческое море с дружиной на двадцати лодьях со своей молодой женой-пестрянкой Фастрид, как он называл ее. и тремя купцами-жединами, чью охрану руса изображали. А следом двигалось войско под началом двоюродного брата Асмунда, кому они и открыли доступ в город Самкрай, западные ворота Каганата. Делалось это все ради мира и нового договора с греками, что пытались отбить у Кагана свои давние владения в Таврии. Окончилась жестокая ссора Хельги и Асмунда с херсонским стратигом и совершенно неожиданным договором с булшицей Песахом, хазарским военачальником, что пришел в Таврию биться с греками и русами. У Песаха в Корше Хельги и его дружина провели зиму. Там весной родился первый сын Хельги. И сейчас пестрянка с ребенком оставалась на попечении Песаховой жены, госпожи Йохевед. Лодка шла по мягким синим волнам, пронизанным солнцем. Уже остались позади высокие в 5-6 больше человеческого роста стены Херсонеса, сложенные из обтесанных глыб грязно-белого известняка. В море напротив стены входа в бухту, загороженную железной цепью, стояли 10 лодий Хельги. Таково было условие их соглашения с Песахом, вместе идти нынешним летом на Херсонес, с тем, чтобы конница Песаха осаждала его со стороны суши, а лоди Хельги... Отрезали от моря и не позволили ни послать весь в Царьград, ни получить помощь с воды. Дружины на лодьях сменялись. Одни стояли на якоре и несли дозор, другие отдыхали на берегу. Каждый день при смене дозора Хельги сам выходил в море, осматривал стены. Все на тех же местах блестели шлемы кирилловые стражи, виднелись ютуновые поделки, стрелометы и камнеметы, Прошлым летом с их помощью Хельги и Камит Леонтии отстояли от конницы Песаха перевал. Теперь они же не подпускали к стенам. Собственные суда стратега прятались в дальнем конце бухты в недосягаемости. Однако Хельги держал в уме, что Кирилл может попытаться выпустить их в море и дать бой. Драмону Кирилла был всего один. Хельги видел это чудовище издалека, но даже на расстоянии разглядел тот весьма плох и едва ли сможет выйти в плавание, а тем более в бой. Но три Хеландии выглядели годными, и они были крупнее лодей и выше бортом. Сражаться с ними можно было, рассчитывая на численное превосходство. И что-то в глубине души толкало Хельги надеяться, что Кирилл так и поступит. С греками он никогда еще не сталкивался на воде, и хотелось испробовать свои силы. Городские стены кончились, за ними пошли предместья. Каменные глинобитные домишки под тростниковыми и черепичными крышами Среди зелени садов. В эту пору солнце еще не выжгло зелень на сухой каменистой земле, и было даже непривычно видеть долины не желтые и бурые, а под пышным ковром растительности с синими, розовыми, лиловыми цветами. Иные плодовые деревья у каменных выщербленных стен еще цвели, ветки их кипели белой пеной лепестков. После ночного дождя цветы благоухали так, что хотелось пить воздух большими глотками, и от него кружилась голова, как от вина. Глядя на цветы, и все время вспоминал пестрянку. Когда он впервые с ней встретился, она уже носила убор замужней женщины, но при виде цветущих яблонь он невольно воображал ее в венке из таких цветов на русых волосах. Не так давно отцвели маки, В ту пору все эти склоны были залиты алым огнем с проблеском голубых глазков льна, и при виде них Хельги тоже мерещилась пестрянка. Удивительное дело. Первые двадцать пять лет своей жизни он не замечал никаких цветов, а теперь в последние два года стал замечать. Как будто жена, войдя в его сердце, неплотно притворила за собой дверь, и туда теперь по ее следам тянулись все новые посланцы красоты. Лодка подошла к русскому стану в прибрежной долине. В полосе прибоя под ногами хрустели черепки. Каждый раз, выпрыгивая на песок, Хельге жалел, что ни в шатре, ни у костра не увидит фастрит. Ее выпуклый лоб, милый немного вздернутый нос, сосредоточенное выражение, придающее суровость юному лицу. В прошлом походе она была с ним, и оттого пустая долина становилась похожей на дом, а кострище на песке среди камней на родной очаг Тогда он беспокоился, как бы с ней чего не случилось. А теперь те дни в воспоминаниях казались ему прекрасными. Но идти в военный поход с новорожденным ребенком было уж слишком неразумно. И госпожа Йохевет отказывалась ее отпустить, и сама фастрица сомневалась, что ей стоит это делать. Хельги оттягивал выход до ее родов, чтобы узнать, чем кончится, и к тому дню, как он вывел дружину к Лодим, жена едва начала вставать. Вместо жены у шатра Хельгия встретил Ольвид из числа его старых хирдманов. От Хазар вино привезли. Хельги кивнул, расстегнул пояс, усаженный длинным рядом серебряных бляшек, снял кафтан, вытер рукавом мокрый лоб. В сорочке и хазарской ушастой шапке, прикрывавшей лоб и шею от палящего солнца, пошел за Ольвидом смотреть привезенное. У них с песахом было условлено делить добычу сообразно численности дружин. И Хельги получал десятую часть всего, что у Песах захватывал в окрестностях Херсонеса. Зерно, скот, сушеные смоквы. Соленую рыбу тоже тот предлагал, но ее русы не брали. Каждый день ловили в море свежую. За ту жаренную свинину ели каждый день. Песах присылал им всем захваченных у поселян свиней, ибо самим хазарам те в пищу не годились. Взамен они забирали почти всех лошадей. Присылали пленниц, и в русском стане набралось уже голов двадцать молодых баб и девок. Теперь именно они крутились у костров, доили косы, делали сыр, стирали сорочки на ручье. Русы почти обжились под серовато-белыми известняковыми стенами Херсонеса. Но Хельги каждый день этого стояния делался все мрачнее и мрачнее. «Сгоняй к Хазарам. Узнай, желает ли Песах со мной повидаться?» — велел он своему отроку Тови. «Я бы подъехал». Тови взял лошадь из подаренных песахам для удобства сообщения и отбыл в Хазарский стан. Песах привел с собой войско из пяти тысяч всадников, они осадили разом три греческих города в Феме Херсонес, но сам Булшицы находился здесь, возле главного города, где засел стратик. Две тысячи песаховых всадников со своими шатрами, захваченными стадами, пленниками из сел и с лошадьми требовали много места, и теперь хазарские кони паслись на полях и лугах В виноградниках, в садах. В поход шли только воины, а не кочевья. Однако Хельги, проезжая через занятые главным станом сады, оглядывался вокруг и думал, что, наверное, кочевье выглядит вот так. Везде виднелись войлочные вежи, пасущиеся лошади, мелкий скот, занятые всякими работами пленники, мужчины и женщины. Для поездки Хельги вновь облачился в хазарский кафтан из льна с отделкой красно-желтым шелком во всю грудь, в такую же шапку. Хазарские кафтаны, только поскромнее, носили и его люди. Вот сапоги у них не приживались. Верхом русы ездили мало, а в черевьях было не так жарко. За год под южным солнцем все загорели. У самого Хельги лицо приобрело красновато-бронзовый оттенок, и его родимое пятно на лице и шее стало едва заметно. Издалека Хельги и его люди почти не отличались от кочевников, разве что более густыми бородами светлых оттенков и менее ловкой посадкой в седли. Вежа Песаха, куда провели Хельки, была намного удобнее самого лучшего шатра. Настоящий дом только круглый. Стены из толстого войлока не пробивал ни ветер, ни дождь, а главное, ее можно было отапливать. Посередине устраивали очаг, разводили огонь, и дым уходил через отверстие в крыше. Отверстие можно было делать поменьше или побольше, впуская яркий свет. А вежа Песаха к тому же была богата. Ровно княжья гридница. На земле ковры, поверх кошм. На стенах тоже ковры и дорогое оружие. Везде блестящая посуда, медная, бронзовая и серебряная. Там, где стены вежи переходили в свод, тянулась тканная узорная полоса шириной в три пяди. Были даже настоящие двери из резного дерева, пусть низкие, но с косяком и порогом. Не было только скамей. Хозяин и гости садились прямо на коврах. Места, как и в гриднице, распределялись по старшинству и знатности. Хозяйство вели собственные песаха-рабы и рабыни, взятые в дорогу. Расстелив на полу красивую скатерть, подали угощение. Вареную баранину, напиток из кислого молока, свежие лепешки, вяленые смоквы. Хельги уже не раз сиживал здесь и знал весь порядок. Уже Динов не принято ради вежливости обнажать голову, поэтому оба собеседника сидели в шапках. Досточтимый песах, низкорослый и крепкий хазарин лет пятидесяти, принимал Хельги приветливо и всегда охотно с ним беседовал. За неполный год Хельгия начал и сам разбирать хазарскую речь, но для содержательной беседы они еще нуждались в помощи толмача, для чего Хельги возил с собой Синая, молодого жди народом из Киева. За год в русской дружине тут обжился, выучился владеть копьем и секирой, даже почти перестал сутулиться, как дома. и теперь ничем не отличался от прочих хирдманов и отроков. Лишь носил на одежде четыре кисточки из голубых шелковых нитей. О смысле коих рассказывал такую смешную повесть про одного мужа, что поехал за море к самой знатной блуднице, что отроки чуть не всякий вечер просили повторить и заранее начинали смеяться в любимых местах. «Сдается мне, я никогда еще не проводил время так приятно». В таких теплых и красивых землях, среди вкусной еды и с таким умным собеседником, заметил Хельги. Но порой мне кажется, не слишком ли долго я наслаждаюсь всем этим, и не стыдно ли мне так хорошо жить, когда мой родич и вождь, князь Ингвар, уже выступил в поход и готовится к встрече с греческими войсками. Но мы уже встретились с врагом. И не наша вина, если стратик предпочитает отсиживаться за стенами, а не выйти в поле и сразиться с нами, усмехнулся Песах. «Вина как раз наша», — улыбнулся в ответ Хельги. «Нас уж очень оказалось много. Но мы ведь не проявляем неразумного упрямства. Мы назначили ему сумму выкупа и готовы уйти немедленно, как только ее получим. А что, если Кирилл будет упрямиться до зимы? Значит, мои кони съедят все его виноградники». «Я вот что подумал», — Хельги взглянул на Песаха. Он догадывался, что его мысль собеседнику не очень понравится, но больше тянуть было нельзя. Пока мы стоим здесь вдвоем, Кирилл видит наше преимущество и потому уклоняется от боя. А в это время моему князю, возможно, уже не хватает тех людей, кого я обещал ему привести. Я уверен, он давно покинул Киев со своим войском и направляется к Костантине. Песах нахмурился и пристально взглянул на него. «Моя поддержка на море тебе больше не нужна», — продолжал Хельги. «Даже если Кирилл сейчас отправит в Костантину весть о войне...» Ему уже не пришлют помощи. Роман будет озабочен защитой собственных земель, окрестностей и собственной столицы. Но и ты от моего ухода сможешь выиграть. Когда Кирилл увидит, что осаждающих стало меньше, он может осмелиться на вылазку. И тогда уже исход схватки решат ваша доблести и воля Божья. Оставаясь здесь, я скорее мешаю тебе одержать победу, чем помогаю. Одним словом, ты хочешь меня покинуть? Песах поставил серебряную чашу на кошму и подался ближе к нему. Я не хочу этого, но мой долг призывает меня служить моему вождю и господину. Ты видишь, я выполнял свои обязательства перед тобой, пока это приносило пользу. Но теперь я должен исполнить свой долг перед Ингваром, моим родичем и князем. Надеюсь, ты поймешь меня, и мы расстанемся друзьями, чтобы с радостью встретиться снова. Я обдумаю это, подавляя вздох, ответил Песах. Я-то надеялся, что мы с тобой на общем перу отпразднуем нашу победу, Так и было бы, если бы нам удалось занять Херсонес с наскока. Тогда в нем нашлось бы достаточно добычи, чтобы разделить и праздновать. Но выкуп будет меньше добычи, и твои люди останутся недовольны, если их доля уменьшится ради моей. Пусть все это достанется Хазарам, а мы поищем себе другой добычи, поближе к Кустантине. Я обдумаю это, — повторил Песах. Надеюсь, что ты, все основательно взвесив, примешь мудрое решение. «И я ему подчинюсь, ведь твою дружбу я считаю сокровищем превыше любой добычи». Хельги вежливо склонил голову, как младший по возрасту. Родом он превосходил Песаха, числом войск уступал. Но главное, очень нуждался в нем, как в союзнике, и стремился во что бы то ни стало сохранить добрые отношения. Дружба Песаха составляла его главную силу не только в Таврии, но и в Киеве, что было, пожалуй, еще важнее». «Они собирались нас обмануть с самого начала», — рассказывал Ингвар, играя поясным ножом. Тот крутился в воздухе и втыкался в песок. Они с Баяном сидели на кошме перед княжеским шатром. Невдалеке еще чернели широкие кострища от вчерашнего погребального пира. Отроки бродили, собирая кости и прочие объедки. Ингвар велел закопать, чтобы не привлекать мух, чаек и лис. Море лежало у них за спинами. На вид мягкая и блестящая, словно голубой шелк с золотой нитью солнечных бликов. С трудом верилось, что минувшей ночью в этой голубизне открылись черные ворота Нави и поглотили пылающий корабль мертвых. «Все это было чухня с самого начала, а не договор», — раздосадованный воспоминаниями продолжал князь. «Дескать, вот вам золото-мешок, снаряжайте войско», Захватите у Хазар сам край, берите, что хотите, все будет ваше, только город разорите, чтобы стало пустое место. Ну, а мы же не дураки. Если сам край разорить, то бобров своих сбывать останется только грекам, и они какую цену захотят, то и дадут. Хельги Красный так и сделал. Город взял, добычу забрал, заложников забрал и в Таврию назад ушел. А тамошний стратик ему и говорит, ты откуда такой прыткий? «Вам надо было сам края осаждать до зимы, а не заходить туда и христиан в полон брать». «За епископа, видишь ли, разобиделся, а ему и не сделали ничего, совсем ничего», выразительно уточнил Ингвар, сам почти удивленный добротой Шурина. Они морды хитрые думали, «Наши под сам краем до зимы простоят, или Хашманай туда вернется свой город спасать, им под Коршой легче будет». «А как Хельги в Таврию пришел с добычей епископом?» Стратика говорит. Вы условия не выполнили, золото наше зря потратили, отдавайте теперь нам половину добычи. Какую юту на мать половину? Когда уговаривались, четко было сказано Все ваше. Асмунд там был и с ним говорил, сами же они сказали. Прости, Баян поднял руку. Они это кто? Кто вел переговоры от греков? Твой Шурин виделся с самим романом? Нет, с Романом он вроде как ни разу не виделся. Да, Све? Ингвар огляделся по привычке, ожидая помощи от Побратима. Но того сейчас не было среди приближенных Эгридии, сидевших и лежавших вокруг на песке. Местина еще спал, хотя время приближалось к полудню. Ингвар уже дважды посылал Калаяра проверить, как он там, желая услышать одно: дышит. Долгим, очень долгим князю вчера показалось то время, пока он ждал. Мокрый по пояс. над самой полосой прибоя и глядел, как удаляется, и постепенно гаснет вдали пламя над морем. Даже успел пожалеть, что согласился на обряд огненной ладьи. Они с Местиной росли и всему учились вместе, однако Ингвар понимал, ум и хитрость побратима ведут в такие дали, куда ему, хоть он и князь, за ним не поспеть. И именно потому так тревожился, что знал, в этой тьме, куда Местина лезет с такой охотой, он ему не сумеет помочь. Вот появились из воды отроки местины, один, второй, еще трое. В мокрых портах они выходили на берег и садились на песок, устремляя взгляд в ночное море. И после того, как вернулись все двенадцать, время ожидания потянулось еще медленнее. Каждый вдох ложился на сердце камнем. И сейчас еще Ингвар содрогался, вспоминая обнаженного беса, что в конце концов вышел, слегка покачиваясь из воды, кивнул ему, забрал торс хаммер, надел на шею и пошел к своему стану, выжимая воду из длинных волос. А встречался он с мужиком, Ингвар с усилием вернул свои мысли к прошлогодним переговорам в Царьграде. То есть он и не мужик, а это мужибаба Звали его Хован, Фофан. Не помнишь, Гримкель? Надо Вермунда спросить. Он там был. Может, Феофан? — предположил Баян. — Точно, а тебе откуда знать? Патрик Феофан давно уже славится умением говорить с варварами. Он ведет все романовые дела с нами, с уграми, с печенегами, теперь вот и с вами. Он устраивал брак Петра с Ириной, а лет семь назад вел переговоры с кочевниками, когда те наводнили своими ордами Фракию и явились к поспору фракийскому. — Через ваши земли? — Ингвар поднял брови. Ну, не по воздуху же. А Пётр с дружиной что? Мой брат молился, чтобы они прошли, не слишком разорив наши земли. Посылал им дары. И все. Ингвар засмеялся. Он всегда такой смирный. «И чего мы так долго ждали?» — воскликнул Тород, который полулежал лежал на кашме, опираясь на локоть. «Ингвар, может, нам у царя уже дары приготовили? Столы накрыли? Девок нагнали?» — буркнул Сигват. «Тогда моему брату Печу приходилось быть миролюбивым», — пояснил Баян. «Он был царем Болгар уже семь лет, но за это время дважды поднимали восстание против него». «Кто поднимал?» — Ингвар подался ближе. «Наши братья», — с неохотой ответил Баян и невольно глянул на Торода. «Сперва Миша, потом Ивка». Многие боилы и богаины выступали на их стороне, и сейчас еще есть много недовольных тем, что Печо, как они говорят, стал греком. Это христианином, что ли? Все наши родовитые люди давно христиане, со времен Бориса, моего деда. Но многие недовольны, особенно из числа славян, что из Болгарии пытаются сделать другую романию, управлять ею по ромейскому образцу, отменив все старинные обычаи и славян, и болгар, Мой брат в великом преславе собрал вокруг себя боляр, жалует им дары, что ему присылают василевцы, раздает им должности, каких у нас никогда не ведали, и отделяет их из казны. Народ принужден выполнять волю царевых мужей, а люди издавна привыкли править собой при помощи вечи. Эти перемены очень опасны, и лишь глупец не поймет, почему. «Почему?» — почти с жадностью спросил Ингвар. Он убедился, как важно уметь вести дела с греками, а Баянов рот имел в этом опыта на несколько столетий больше. Когда-то греки владели всей нашей страной до Дуная и до сих пор считают Дунай северной границей своей державы. А наши земли своими, временно подпавшими во власть варваров. У них всегда так, земли однажды завоеванные, они считают своими по праву навсегда, как бы дело не обернулось дальше. Каждый василевс приглядывается, не пора ли вернуть северную границу к Дунаю, и переделывать болгарские обычаи на греческий, значит, подготавливать пашню для возврата страны под руку василевсов. Но самим печью управляют греки, он вынужден им подчиняться, потому что его власть держится на них. Но и в них он не может быть уверен. Наш брат Ивка живет при василевсах в Царьграде. Его увезли туда после его восстания, обещали держать в узилище, чтобы он не мог больше вырваться на свободу и вновь собрать войско. Печо поверил грекам, а они обманули. Ивка вовсе не держит в узилище. Ему дали жену из семьи родовитых армян, богатый дом и хорошее содержание. И что? Ингвар слушал с увлечением, но не все понимал. В русской земле держава и дружина были почти еще одно и то же, а здесь уже нет, и он не сразу мог охватить умом здешнее устройство власти. Хорошо же? «Мне бы царь дал дом и жену знатную», — проворчал Сигват, — «я бы не жаловался». «Гречанку тебе найдем красивенькую», — обнадежил двоюродного брата Тород, хлопая того по спине. «Если Печо сделает что-то против воли греков, они сместят его с престола и посадят взамен Ивка. И у них есть право это сделать, потому что Печо женат на Иринке, внучке Романа. Он их родич, он входит в их семью, а значит... Все, что принадлежит ему, принадлежит также его тестю, деду жены, словом, главе семьи, а это роман. «Не сватайся к дочерям Василевцев, даже если одержишь победу над ними», — усмехнулся Баян. «Взять такую жену? Получить не просто врага в собственном доме, но чужую руку на своем горле». «Я и не собираюсь», — проворчал Ингвар. «У меня княгиня есть, мне другой не надо». «Но ты ведь не крещен, тебе можно иметь несколько жен», — начал Баян, однако заметил, что Ингвар его не слушает. К ним подходил Мистина, еще немного утомленный, с расчесанными и стянутыми в хвост волосами. Знаком поздоровавшись со всеми, он рухнул на кошму и растянулся во весь свой немалый рост с видом человека, хорошо сделавшего нужную и трудную работу. Ингвар легонько пихнул его в плечо. «Доволен?» «Да», — только обронил Мистина, но за этим коротким словом слышалось, «Рассказал бы я вам, да вы не поймете». У него оказались опылены волосы на руках. На запястье виднелось красное пятно от легкого ожога, из-за чего он не надел свой витой браслет. Но сквозь усталость просвечивало явное довольство. Ингвар глянул на толстую плетеную цепь Торсхаммера у него на шее и вдруг сообразил, чего не хватает. Второго ремешка, который был там все последние тринадцать лет. «А ящер твой где?» У Ингвара даже в груди похолодело. «Не утопил, а сам вспомнил». Когда Местина вчера стоял на корме возле мертвеца, при свете факела в руке было хорошо видно, что на его обнаженном теле нет ни одного оберега, ни единого знака принадлежности к роду человеческому, полная открытость Нави. «Дома?» — оставил. «Дома?» — Ингвар удивился, поскольку не помнил случая, чтобы побратим расстался с подарком покойного Стрыя. «В Киеве? Ты ж говорил, в нем твоя жизнь». «Так и есть». «И раз уж моей жизни в походе нет при мне, я и потерять ее не могу, верно?» «Свистишь», — Местина помолчал, потом ответил. «Нет, если бы она была со мной, как знать, я мог бы и не вернуться». Он обмирал и невольно опускал веки, вспоминая тот вчерашний миг решимости или жгучего соблазна остаться на корабле и попробовать заглянуть за те ворота, Понимал, что это была бы ошибка и был благодарен Норнам или Суденицам, что выгнали вон от своего порога. Было жутко, и одновременно мысли о пережитом ночью приносили пронзительное наслаждение. И богиня Нави тоже осталась довольна. Добравшись до своего шатра, он вытерся какой-то тряпкой, что Бер сунул ему в руки, натянул сорочку, рухнул на кошму и будто в прорубь канул. И снились ему такие сны, что сейчас было немного неловко смотреть на Ингвара. Хоть он и улыбался своему стыду. Ведь не побратим, ни даже прекрасная жена побратима здесь ни при чем. Сама богиня в его снах приняла наиболее желанный для него облик. «Ты убедился, что я рассказал вам правду о Белом острове?» — негромко спросил Баян. Мистина с пониманием глянул на него. Общими усилиями они вчера проводили чернигу как нельзя лучше. И теперь Местина испытывал к болгарину даже некое братское чувство. хотя весьма возможно их представление о том, куда же они отослали душу старика, несколько различались. «И я советую вам съездить туда», продолжал Баян. «Нет», — коротко, но непреклонно отозвался Ингвар. Взглянул на Мистину, увидел по лицу, что тот намерен поддержать просьбу, и выразительно добавил. «Заиграешься? Или отправь меня с твоими людьми, чтобы я сделал то, что делаю каждый год», предложил Баян. «За меня-то ты не боишься». Если святой Андрей, владыки Белого острова, останутся без ежегодного пира и даров, они огневаются, и на море они всегда возьмут свое. Там ведь человек целиком в их власти. И если они сочтут, что лишились веселья по твоей вине... «Нет», — повторил Ингвар, — «обойдемся без ваших владык. Они свое уже получили. Да и почему я должен верить, что ты будешь просить богов, твоего бога, за нас?» «Я про это и рассказываю тебе, разве ты не понял?» Мягко напомнил Баян. «Греки держат в руках моего брата. Наш престол, нашу знать и хотят забрать всю нашу землю. Они отравили моего брата Мишу, опутали и подчинили Ивка. И в другой раз охотно сами натравят его на печу, если он, как царь-болгар, выйдет из воли Романа. Мой отец всю жизнь сражался с ними и побеждал, Он был так силен, что мог захватить и сам Царьград, и занять трон Соломона. Чего? Самый почтенный престол Царьградского дворца. Отец стремился к этому и имел право, потому что занял много греческих городов, и среди его подданных появились многие тысячи греков. При нем граница проходила возле Мидии, а не под Несебром, как сейчас. Но после его смерти мой брат Печо сразу отказался от всего, чего отец достиг, и отдался во власть Романа. Он вернул грекам все земли во Фракии, что захватил наш отец. Я последний из четверых отцовых сыновей, кто еще жив, на свободе и распоряжается своей волей, помнит о силе и славе болгар, любой, кто ослабит греков, отвлечет. «Заставит бороться с иной угрозой, мой друг!» «Не враг уж, это верно!» Ингвар, Местина, княжьи родичи и Гриди все в молчании уставились на Баяна, пораженный услышанным. Ничуть не смущенный недоверчивыми взглядами, тот вынул из-под черного кафтана золотой крест и, глядя Ингвару в глаза, поднес к губам. Богаин Самодар со своими отроками подъезжал к великому Преславу на третий день. Из скакали верхом, торопясь и меняя лошадей, можно было бы добраться и быстрее. Новости, что вез Самодар, требовали крыльев. Но Баты Баян просил не торопиться. И это было самое удивительное. Самодар получил весть о беде всего через два дня после отъезда Баяна к морю. Принесли ее остатки дружины царевича. Вернулось меньше половины отроков и без вождя. Было известно, что он ранен и в плену, Кое-кто из отступивших, затаившихся в темноте со своими зачерненными лицами, видел, как он разговаривал с вождями русов. Потом его увели в другой стан, и проникнуть туда вслед за ним уже не удалось. Выслушав новости, Самадар застыл. И одна разбойная ватага могла наделать беды на побережье, а тут оказалось многотысячное войско. Отроки видели несколько шлемов с дорогой золоченной отделкой, значит, войско возглавляли знатные люди, а, возможно, и сам русский князь. Противостоять такой силе не мог не только Самодар с его дружиной и местным ополчением, но и, пожалуй, сам царь Пётр. Всю ночь богаин молился Богу, прося научить, как теперь быть. Следовало как можно скорее послать весть о русах в Великий Преслав. Это он сделал сразу, как сам ее услышал. Уехали, получив от него хороших коней, пятеро уцелевших отроков Баяна. Они могли рассказать о том, чему были очевидцами». Сам же Богаин решил не терять времени и постараться узнать побольше. Он уже собрался ехать к побережью сам, простившись с женой и детьми, но тут вызвался отец Тодор. Сослался на то, что Всевышний Бог защитит его среди язычников, а коли пошлет мученическую смерть, то и зачтет его искупление грехов. Самодар подумал невольно, что своей отвагой Папин желает искупить неведомые грехи не только перед Богом, но и перед епископом Великого Преслава, из-за чего здесь и оказался. Но все сошло благополучно. Приплывший в Челне всего с двумя гребцами отец Тодор был доставлен киевскому князю Ингвару, и три-четыре человека по дороге даже подошли под благословение. В русском войске нашлись христиане. Правда, трое оказались даны и не говорили по-славянски, но четвертый, Вермунд, несмотря на северное имя, на славянском объяснялся как на родном. Он и был ему родным и ответил на все вопросы. Отец Тодор повидался с Ингваром и с самим Бояном. К огромному облегчению Самодара, Баты Баян оказался жив и почти здоров. Его раны были неопасны для жизни, и их усердно врачевал какой-то ученый отрок из числа Ингваровых ближних. Ингвар даже обрадовался послу и велел передать Петру, что Баян останется в заложниках, пока русское войско не минует пределы болгарского царства. А потом он готов отпустить его за выкуп. Если царь Петр желает этот выкуп дать, то пусть его посланцы ждут в Несебре, последнем большом городе болгарской земли. «Клянусь Богом, со мной обращаются хорошо. Я ни в чем не терплю обид или нужды. Мы проводим время с этими знатными людьми за приятными беседами», — сказал Тодору сам Баян. «Богоин может не загонять лошадей, спеша к моему брату. Возможно, даже. Оставаясь здесь, мне удастся склонить сердца этих жестоких людей к Христу». «Да что ты говоришь?» — не поверил отец Тодор. «Не похоже они на людей, приехавших сюда, учиться истинной вере». Мне уже удалось отговорить их от убийства невинных селян в пищу тем бесам, кому они поклоняются. Что ж, лишь сам Господь ведает пути исполнения своей святой воли. И, возможно, Бог привел тебя сюда ради обращения язычников, улыбнулся отец Тодор сам не слишком в этой вере. Благодарение Господу мы сможем передать царю не столь худые вести, как опасались. Да сохранит тебя Господь. Эти вести были не так тяжелы, чтобы Самодар сдерживал коней. Могло ведь обернуться и хуже. Счастье, что Баты-Баян не погиб в ночной стычке, что его не зарубили раненого, даже не успев выяснить, кто он такой, и не убили на погребении язычника. Но все же огромное войско на Болгарском берегу было точно лютый змей, что вышел из моря и залег, решая, броситься ли на беззащитную землю или плыть дальше. И если змей все же надумает двинуться вверх по Дунаю, то комитат Самодара и прислав малый, станут его первыми жертвами. На третий день богаин достиг цели еще при ярком солнце. При славу великому не было и полувека, однако он уже вполне заслужил свое горделивое прозвище. Новую столицу царь семион выстроил среди зеленых гор, пышно одетых лесом, окружил белокаменной стеной, толстой и высокой, укрепил огромными башнями. Того, кто привык к простым сельским хижам с глиняными стенами и под тростниковыми крышами, оторопь брала при виде этого сооружения, будто перенесенного сюда прямо с облаков. Мощенная каменными плитами дорога вливалась в варочный проем ворот между двумя округлыми белыми башнями с полосами красной кирпичной кладки. За внешней, более мощной стеной, теснились дома ремесленников, торговцев, приближенных царя. Чудо внешнего города, золотая церковь, не уступала и храмам греческого царства, как размерами, более ста мужских шагов в длину и более полусотни в ширину, так и роскошью. И явно в укор грекам, самохвальным и высокомерным, сам Симеон приказал поставить шестнадцать столпов белого мрамора, а на них высечь названия городов, что отобрал у Василия и Ромеон за время долгих войн. Радоста, Булгарофик, Демотика, Виза, Аркадиуполь, Сазоном, Месембрия, Скутари, Серес и прочие А завладев этими городами и прилегающими землями, Симеон потребовал себе право называться царем болгар и греков, ибо теперь повелевал обоими народами. Даже говорил, что сам Роман более не вправе именоваться Василевсом Ромеев, ибо не владеет греческими городами. И единственный довод, каким на его притязание мог возразить Василевс Роман, было то, что Богу это не угодно. Как писал Роман Симеону, ромеи вовсе не смирились с захватом болгарами городов и земель и заключить мир соглашались лишь при условии их возвращения. Чего же дивиться, если Симеон так и умер, не помирившись с василевсами. Иначе повел себя его сын и наследник, двадцатилетний Петр. В обмен на возвращенные земли он получил мир для измученного войной населения и независимость для болгарской церкви с патриаршим престолом в Доростоле. Но никто не мог пройти мимо Золотой Церкви, даже селяне, не умеющие читать, увидеть шестнадцать колонн с именами завоеванных городов и не подивиться, что при нынешнем царе греки правят Болгарией почти как своей землей, а брат царя живет в Константинополе в заложниках, причем отданный самим Петром. Увидел бы это Симеон с негодованием, и сейчас еще восклицали многие родовитые болгары, не желающие рядиться греками. Еще жили и были в силе люди, помнившие, как неудержимо теснил греков Симеон двадцать лет назад. Осаждался Ливрию, Ираклию, через два года захватил Адрианополь и вел переговоры о мире прямо под стенами Царьграда. В занятых фракийских обителях Симеон изгонял греческих чиновников и устраивал управление по старым болгарским обычаям. По пути через внешний город Самодар думал о прежней силе болгар, об отце, ходившем на Царьград с Симеоном, И от мыслей этих груз той вести, что он вез наследнику Семёна, показался еще тяжелее. Проехав ворота внутренней стены, Богаин оказался в царском городе. Попавшему сюда и в голову не могло бы прийти, что эти белокаменные здания под красными черепичными крышами, с колоннами, арочными окнами и дверями, с резьбой населяют потомки людей, изначально живших в славянских глинобитных хижах и войлочных вежах. Царский дворец с длинными рядами высоких окон, двух- и трехярусные здания, белокаменные церкви казались перенесенными сюда Господней силой прямо из самого Константинополя. Внутренний двор царских палат, с трех сторон огражденный стенами и галереями смежных зданий, был тоже вымощен белым камнем, чтобы высокородные люди, сходя с коней, не пачкали цветных сапог. Царский город показался Самодару оживленнее обычного и неудивительно. Первые гонцы должны были опередить его на пару дней, так что главное Петру уже известно. Однако даже если царь порешил собирать войско и выступать навстречу русам, так быстро еще ничего не будет готово. Зато его сразу провели в тронную палату. Счастье, которым он был обязан беде. Петр, перенимая греческие обычаи, окружил свою жизнь и встречи с подданными сложными пышными обрядами. В палате уже было немало народа. С полтора десятка боляр и тарханов болгарского царства сидели на длинных скамьях вдоль отделанных желтым мрамором стен. Большинство носили бороды и одевались по-гречески, в цветные кавадии и камизоны, отделанные шелком, в основном боляре, славянская знать. Но попадались и сторонники болгарских обычаев, с вислыми усами и выбритыми висками, опоясанные ремнями с рядом блестящих серебряных бляшек, боилы и богаины одевались в полураспашные кафтаны, с куньим или бобровым нешироким воротником. Глядя на цветные узоры из мрамора и порфира под сапогами царедворцев, Самодар мельком вспомнил рассказы деда. Старый богол Тархан застал еще времена, когда приближенные болгарского владыки хана сидели на полу, на коврах, по степному обычаю предков подвернув ноги, а для угощения слуги вносили и ставили перед ними низенькие столики. Такой обычай еще водился в Плескове, старой ханской столице, окруженной лугами, где постоянно паслись табуны всегда готовые дать скакунов для набега. Но ему уже не было места в новой христианской столице болгарского царства. Отсюда были изгнаны все напоминания о варварстве, и здесь Симеон и его наследник воссоздавали лучшее, что сумели взять у своих соперников греков. Не зря же Симеон воспитывался в Царьграде, и там получил образование, достойное выходца из знатного румейского рода. На почетных местах, ближе всех к царю, сидели двое. Кавхан Болярин Георгий из рода Сурсувулов, родной дядя царя по матери, был плотным, круглоголовым мужчиной лет пятидесяти. Чергубаил Мостич, главный управляющий всеми делами царства, заметно старше. Успел посидеть и высохнуть, однако сохранял вид уверенный и решительный. Волосы его совсем побелели. Но брови над черными глазами, тоже черные, косматые, имели такой вид, будто кто-то небрежно вывел их на морщинистом лбу куском угля. Мостич служил еще Симеону и был одним из очень немногих, кто сохранил свое положение при новом царе. А вот отцу Самодара богаину Дарудану это не удалось. Он доживал свои дни в Лекастоме. Пётр стремился дружить с греками и не нуждался в людях, привыкших с ним воевать. В Самодаре Мостич первым его узнал, Неудивительно, если он в молодости знал еще Багул Тархана. И ты сам пожаловал. Молю Всевышнего Бога, чтобы ты пустился в такой путь ради добрых вестей, подхватил Преславский епископ Николай. Багаин даже растерялся среди такого обилия могущественных людей. Кому кланяться первым? Конечно, царю, но Петр пока молчал. Второму сыну Симеона сейчас было чуть больше тридцати. И на своего младшего брата он походил очень мало. Сбивало с толку то, что Петр по настоянию жены соблюдая греческий обычай, носил бороду, и это почти полностью скрывало его семейное сходство с бреющим подбородок и голову баяном. Одет он тоже был по-гречески, в длинный девятисион с очень широкими рукавами. Про эти одеяния госпожа Живка говорила, как мешки в подмышках пришиты. Зато, сидя на высоком троне, с красным мантионом на плечах, с расчесанной бородой, в красной шелковой шапочке над красиво подвитыми прядями черных волос, опустив руки в широких шелковых рукавах нарезные мраморные подлокотники, царь Петр куда более походил на зятя греческого Василевса, чем на Баянова родного брата. — Ты привез вести от Вениамина? У Баяна известны два имени — Мирское и Крестильное, у остальных братьев только церковные. Что любопытно, его дядя Владимир Арасате, язычник, тоже носил два имени — Славянское и Булгарское. Таким образом, в данных поколениях семья находилась на скрещении разных и этических, и религиозных традиций. Обратился к богаину царь, кивком ответив на поклон и приветствие. «Он жив? Он в руках русов?» «Баты-баян в руках русов, и он жив!» Самодар еще раз поклонился. Наш папин, отец Тодор, с истинной отвагой навестил его в русском стане, видел его, говорил с ним и с самим русским князем. Самодар стал пересказывать все, что узнал от священника. прервался, чтобы поклониться царице Иринке, среднего роста, остроносой и худощавой женщине с тревожным выражением лица. Черные волосы, завитые локонами, спускались на плечи из-под обвивавшего голову белого покрывала с сшитым золотом очельем. У греков не принято, чтобы женщина, даже царица, присутствовала при совете или в пищи мужчинами, поэтому поначалу Иринка показывалась из дворца лишь в церкви, но скоро усвоила более смелые повадки. И даже не столько по собственному желанию, сколько по настоянию родичей. Вслед за ней слуги внесли резное кресло. Его поставили возле трона, слева. Служанка положила красную шелковую подушку, и царица уселась. Худые, сухие, унизанные перстнями пальцы беспокойно перебирали янтарные четки. Лица мужчин все встали и поклонились ей. Она окинула острым пристальным взглядом, будто надеялась в чертах царедворцев прочитать не только все, что они говорили без нее, но даже, что каждый из них думает. «Еще Ингер сказал мне, если царь желает видеть своего брата живым, пусть он никоим образом не мешает прохождению русов через наше царство и не посылает грекам весть о нашествии». С сокрушенным видом закончил Самодар. «Сам же брат твой, Батыбо Вениамин, просил передать, что обращаются с ним хорошо, он не терпит нужды и готов оставаться в плену столько, сколько это будет удобно для блага царя болгарского». «Там и мое место», — сердито воскликнул Кавхан Георгий. что за дьявол прости владыка дернул его нападать на русов пока они его не трогали ведь не трогали же обратился он к самодару селяне прислали жалобу да дьявол прости владыка с этими селянами они что жгли села насиловали баб уводили полон селяне нашли остатки забитой коровы да чтоб дьявол прости владыка сожрал ту корову и всех ее хозяев а теперь из за коровы мы выходят, ввязались в войну с русами они разве нападали на нас скажи нападали Горячился Георгий хмуря хмуре брови. «А по-твоему, нет?» — негодующе ответил ему Мостич. «Когда чужое войско приходит на нашу землю, не предупредив, как это еще понимать, если не как войну. И что должен делать наш князь, если враги у порога? Сперва подождать, пока начнут жечь села, грабить и убивать? Я сам бы на месте Баяна сделал тоже. Для чего Бог дал нам меч, как не оборонять свою державу?» «Враги не мечом своим приобретают землю, и не их мышца спасет их», — возразил епископ Николай. «Но десница Божия и свет лица его, ибо он к ним благоволит, и не на лук надо уповать, не на меч, но Бог спасет нас от врагов наших и посрамит ненавидящих нас». «Очень умно было бросаться с малой дружиной на целое войско, только чтобы попасть в плен», — продолжал Георгий, едва дотерпев, пока епископ закончит. Да если бы его убили там этого идола поклонника, ему Бог бы воздал по заслугам. Ведь Вениамин опять поехал на Белый остров служить бесам? – спросил епископ у Самодара. Сколько раз я жалел, что святой Андрей не уничтожил его до последнего камня, молил Бога, чтобы остров сей окончательно погрузился на дно морское и не смущал души нестойких. Бог его наказал, – подхватил Георгий. Отдал, как ты говорил владыка, как овцу на растерзание. Ну раз уж он там оказался. «Теперь нам надлежит его выкупить», — сказал Мостич. «Баты, Баян, сын Симеона и брат нашего царя. Если такого человека русы увезут как раба, продадут грекам или хазарам, это будет величайший позор, и кости предков наших возопят в могилах, от Симеона до самого Авитахола. «Мы сейчас должны отправить весь в царь-град, а потом уже о выкупе думать», — ответил Георгий. «Если русы не трогаются с берега и не идут вглубь страны, и не требуют с нас иной дани, кроме как выкуп за баяна, значит, они нацелились на греков. А мы по договору обязаны защищать их пределы и не допускать варваров к греческому царству». «И это твой первый долг», — царица сурово глянула на Петра. «Если ты не сделаешь этого немедля, то будешь врагом василевцев, как эти русы». Но ведь они сказали... Петр впервые подал голос и взглянул на Самодара. «Их условия не посылать грекам весть, ты сказал. И если мы не выполним его...» Мой брат может погибнуть. На миг стало тихо. «Ничего ему не сделают», убедительно произнесла Иринка среди молчания Боляр. «Не посмеют эти варвары поднять руку на царя Болгар и даже Василев Саромеев». Царица стиснула четки в пальцах, но видно было, что дрожь пробегает по ее худым плечам под мантионом красного шелка с парами смотрящих друг на друга птиц. «Не посмеют», — хмыкнул Мостич. «Хан Крум когда-то отрезал голову самому царю Никифору, а русы не посмеют. «Думаешь, у них нет такого длинного ножа?» Пётр повернул голову к жене. Царица твердо встретила его взгляд, только крепче сжала бледные губы. «А если Господь меня на суде своем спросит, где брат твой Вениамин?» тихо промолвил Пётр. «Что мне отвечать?» «Что Каин отвечал?» «И грех его на себя принять?» «О чем ты говоришь?» с досадой возразил Георгий. «Царица права. Мы предложим выкуп за баяна». и нам вернут его в целости. Откуда русам знать, послали мы весть или не послали, мы отправим корабль из Несебра. Если только русским дьяволам не помогает сам дьявол, прости, владыка, они ничего об этом не узнают. А когда поймут, что их там ждали, то Баян уже будет на свободе. Но они будут знать, что мы нарушили условия, когда поплывут назад, напомнил Мостич. Если Василевс будет предупрежден, то никто из них не вернется назад, сказал епископ. а если кто и уцелеет, им будет не до мести. А мы непременно сделаем это. Таков наш долг перед василевцами и Богом. Мы могли бы радоваться, если эти исчадия ада, не болгары, сбрали целью своего меча. Если бы не ужас, сколько бед они принесут нашим братьям-христианам. Не должен ли я сначала заботиться о своих домашних, осведомился Петр. Не тому ли святой Иоанн учил? Злато и сребро проверяется огнем, а человек ложь от правды отличает разумом. «Даже если бы и стоял выбор перед тобой, одного ли своего брата спасти или тысячи, десятки тысяч христиан? Или ты не ведаешь, что почти все царские боевые корабли сейчас покинули Неорий? Корабли ушли против сарацин в море, войско к границам Сирии. Сам град Константина защищен лишь своими стенами и милостью Божией. Но варвары опять, как бывало, «Выжгут и разграбят все его окрестности, убьют десятки тысяч христиан, уведут в плен, продадут хазарам, и все это будет на твоей совести, как царя болгарского, как родича Романа, как христианина». «Сделай, что должен сделать, царь», — сурово посоветовал Георгий и добавил в полголоса по-болгарски, наклонившись к своему сестричу. Епископ сам пошлет весть. «Если вместе с его гонцом не приедет наш гонец, мы станем предателями в глазах Романа». «Но как же баян?» В серых глазах Петра отражался неприкрытый испуг и смятение. «Если он пострадает, я буду считать себя виноватым. Ты все равно не можешь помешать епископу. И не можешь спасти Баяна, если воля Божья ему будет пострадать. Но ты можешь спасти себя, сам понимаешь». Георгий посмотрел на царицу и продолжил уже по-славянски. «Чем сильнее наши родичи в Мегапалатионе, тем крепче твой трон под тобою. А если они будут разорены, не смогут поддержать нас, то не сядет ли на этот трон твой брат Баян? Да, об этом ты не подумал? Тоже вполголоса, но также горячо поддержала дядю-царица. Этот тайный идолопоклонник, обритый точно дикий турок и опоясанный бронзовой цепью. Если он сделал глупость, ты не должен предавать свою семью, особенно если его ты этим все равно не спасешь. Спасай себя и наше царство. Бог вручил тебе власть над болгарами, а власть — тяжкий долг. Кавхан Георгий сурово сдвинул сидеющие брови. Петр опустил веки. Он знал все, что думает его дядя, его жена, прочие царедворцы, из которых одни сильны поддержкой греков, а другие мечтают избавиться от них и жить по своим славянским и болгарским обычаям. Ненавистники греков дважды поднимали против него восстание, пытаясь посадить на болгарский трон его братьев. Дядя Геро был первейшим сторонником Василевсов. Он и повлиял на выбор Петра после смерти отца. Но Баян его влиянию не поддавался. И Георгий видел в нем угрозу власти Петра. А потому не очень-то огорчился бы, если бы тот не вернулся живым из русского стана. Знал царь и то, почему так блестят глаза под черными бровями седого мостича. Он и многие его сторонники уже предвкушают дьявольскую радость, когда земли василевцев будут разорены. Роману придется воевать с русами, и ему станет некогда вмешиваться в болгарские дела. А если мой дед Роман сочтет тебя предателем? то на этом троне может вскоре оказаться Иоанн», сердито прошептала Иринка. «А я лучше умру, чем уступлю свое место этой жирной корове, шушаной его жене». «Исполняй свой родственный и союзный долг, царь болгарский, а об остальном позаботится царь небесный», добавил епископ. «Блажен человек, кто на Господа возлагает надежду свою». «Снаряжайте гонца», — кивнул Петр и посмотрел на Георгий. «Видит Господь, я не желаю зла брату моему». Но помочь ему сейчас властен лишь Бог.